Глава семнадцатая Осенняя ночь наступала темная, лютая, страшная. Пьяные улицы выли волчьим воем, Перекликались одна с другой из заречным лесом, Рявканьем гармошек, разгульной песней, Предсмертным хрипом убиваемых, Жутким воплем «Караул спасите!» Полиции нет, полиция спряталась. Буйству, блуду, по ножовщине свобода. Кто ценит свою жизнь, те по домам, как мыши. Кто ценит золото, увечье, смерть, те рыщут среди тьмы. В больших домах лупоглаза блестят огни, В избушках мутнеет слабый свет, как волчьи бельма. Набухшая скандальчиками сутемень,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 и, загребая угарными ногами пыль, прет напролом стеною поперек дороги. — Эй, жители! Где кабак? Кажи кабак! — Гуляй, летучка! Вышибай дно, кобылка востропятая! — Ганьша, запивай! Мишка, громыхни в гармонь! Взря Оскалилась на тьму всеми переборами ревучая гармонь, Оскалились, дыхнули хмелем разинутые пасти, И веселая частушка закувыркалась в воздухе, Как ошалелый заяц с гор, Домище силы Митрича, кабаччика, На самом урезе, при воде. Узкая боковая стена дома, как мостовой бык, Уходит прямо в черные волны реки большой поток,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 Четверо часов по карманам атласной желтой жилетки, цепи, перстни, кольца дразнят жадные глаза гуляк. Месистое брюхо отвисло до колен, из-под брюха мелькают короткие бархатные ножки. Эх, малина ягода! Бабы, девки, шире круг! Не видите, кто пляшет? Я пляшу! А ну держись, Сайермилыч! «Пади! Пади!» — выкрикивает широкозадая цыганка-баба, потряхивая серебряными обручами в ушах. Подбоченясь и вскидывая то правой, то левой с платком рукой, она дробно в переступ семенит ногами, надвигаясь полной грудью на безносово. Ой, я божгу, пади, пади! Разухабисто взвизгивает баба, хлестнув по плечу безносого платочком, кольнув его в бок голым локотком. Она откинула голову, зажмурилась, открыла белозубый рот и со страстной улыбкой все так же и в переступь поплыла обратно. «Яри! Яри!» — гнусит безносый. «Яри меня шипче, Ярю!» Заржав, он пухлым шаром подкатился к шестипудовой бабище, как Диониск Минади, поддел ее под зад, под шею сильными руками гориллы, — Яри! Ярю! — поднял над головой, как перышко и через стену расступившегося Люда понес, словно медведь теленка, в боковую дверь в чулан. — О, я божгу! О, я божгу! — с разжигающим хохотом стонала баба, вся извиваясь и взлягивая к потолку в красных чулках ногами. — Свист! Гам! Гоп-гоп-гоп-гоп! И в кабак ввалилась Филькина ватага. «Целовальник! Сила Митрич! Вина! Капусты! Квасу! Шанепаньского!» Возле буфетной стойки не в проворот толпа. Звякают о стойку рубли, полтины, золотые пятирублевки, Шуршат выбрасываемые с форсом бумажные деньги. Целовальник широкой рукой лопатой то и дело, как сор сгребает деньги в выручку. Сдачи не дает, да сдачи никто и не просит. Клещут водку, коньяк, вино жадно, с прихлюпкой в горле, как угоревший от жажды. Филька с ватагой, работая локтями, едва протискался к кабачику. «Сила, Митрич! Бочонок водки на всю братью!»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 В нем восемь тысяч сто проверь. Верю, Исай Ермилыч, верю, родной, сохрани, при народе отдаю. И безносый тузик передал целовальнику пухлый из свиной кожи бумажник. А нам, понимаешь, в номерок винишка, закусочек, сладости разных шоколадных. «Ага, Филя, друг, и ты здесь, а я со стежкой.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 Успевали до порошинки очищать карманы золотоискателей. В лампах выгорал керосин, темнело. В дверь просунулась с улицы усатая морда урядника, обнюхала в воздух, посверлила глазами вспотевшего измученного целовальника, сбившихся с ног половых, и пропала. Чарки ходили по ватаге, бочонок усыхал. «Альмагила!» «Землица сырая принакроет бродягу меня!» Надрывно пела тага, хватая за ноги пробегавших баб и девок. Филька плакал и бормотал. «Людишки-комаришки, миленькие вы мои! Люблю людишек!» «Господа гости!»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 За ноги волочили спящих по захарканному, улитому вином и кровью полу. Вышвырнут был и филька шкворень. Помещение очистилось. Убитых, слава богу, не было. Целовальник обернулся лицом к образу, покивал благочестивой головой, трижды набожно перекрестился, дал половым по пятерке и по бутылке пива. «Завтра с утра, ребята», — сказал он им. Половые местные парни в белых фартуках, обрякивая полными серебра карманами, ушли. Двое услужающих мальчишек И старая кривая судомойка мили пол Убирали побитую посуду и бутылки, Все стаскивая в кухню. Из чулана слышался визгучий хохот пьяной стеши И грубая гугня безносова. Наконец все стихло. Только за стенами кабака Ревела в сотни глоток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 «Ты тут чего?» «А, а я, э -э, Исаия Ермилович, э этого, э -э, как его?» — завилял елейным голосочком целовальник. «Проведать, не созоровала ли чего с вами стежка? Кто ее знает? Опаска не вредит, а я за своих гостей в ответе быть должен». «Вот она какая интересная! Подивись!» — распахнул дверь без носа. На кровати разметалась в крепком сне полуобнаженная стеша. — Прямо белорыбец, Иса, Ермилыч! — причмокнул целовальник. — А я ухожу к кому, к мельнику. Знаю — Знаю-с, не опасно ли? Ночь, скандалась, Иса, Ермилыч! — Чёрта-с два! И без носа, как железными клещами, стиснул двумя пальцами плечо целовальника, — — Ой, ой! <закрутился> — закрутился тот, от боли присел чуть не до полу. — Ну и силка же у вас! Не угодно ли на дорожку выпить? — Нет. — А почему же? Вот вишневочка. — Нет. — В таком разе, извольте деньги получить. — Давай, брат, давай, Сила Митрич. — Пожалуйтесь к выручке, Иса Ермилович. Бумажничек ваш тамс.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 Без безносый весь вззирившись и похолодев привстал по медвежьей на дыбы и мертвой хваткой вцепился кому то в глотку но обух топора сразу раздробил бродяги голову к ногам до гола раздетого трепещущего трупа быстро привязали тяжелый камень отворяй гукнул темный голос и труп был вытолкнут через потайной проруб в стене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 тыщ. Да может я побогаче тузика. А только что тяжко мне. Поверь силами и треч. Тяжко. Тоска, понимаешь, распроязви ее через сапог в пятку. Ух! И Филька опять грохнул в стойку. Ты не стучи. Ты выпил лучше, ложись спать. Я устал. До смерти спать хочу.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 «Плевать! Вот сейчас тебя оженят!» — сказал целовальник и нажал под выручкой рычаг. Филькаш-кворень также быстро рассчитался с жизнью. В глубоком стеклянно-рыжем омуте он без тоски, без злобы в сердце, стоял теперь рядом с веселым тузиком. с тяжелыми камнями на ногах, в впаявшими трупы ступнями в дно, оба золотоискателя, подвластные течению реки, легонечко поводя руками, изысканно вежливо, а как никогда при жизни, раскланивались друг с другом. Они удивленно оглядывали один другого своими ослепшими глазами, силились что-то сказать друг другу,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 Рыдали, как слабые женщины, упрашивали товарищей убить их, разбивали себя о стены головы в умственном помрачении, кидались в реку. В это утро улицы Воровского села разбой резко тихи, траурны. Шла, плыла непроносная туча, небесная голубая высь померкла,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 «Горе тебе, разбойное село, разбой!» Зато стражники бодро разъезжали по селу с сознанием до конца исполненного долга. Радостней всех чувствовал себя бравый урядник, получивший от целовальника из ручки в ручку пятьсот рублей. Документы отъезжающих полицией проверены. В два часа дня пароход ушел.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 Река Большой Поток через подземные недра где-то сливается с угрюм рекой, и все воды мира в конце концов стремятся в первозданный океан.